Глава десятая. Болезнь Гриши Челмакова. В середине ноября в неурочный день домой заявился Арсений. Он заехал по пути на новое место работы. Он перешёл работать на трёхкубовый шагающий экскаватор Уралец. На мывплотине Земснарядом в Цемлянске заканчивался. И Арсений списался с Анатолием Бураком, чтобы тот узнал, нет ли свободной должности механика на экскаваторе. Капитан Цдеко дал Чилнакову прекрасную рекомендацию, отметил его упорство в освоении профессии, исполнительность и аккуратность в общественную работу. Вскоре Арсению приняли сменным помощником машиниста на Уралец, где начальником был Коршинов, первый наставник Бурака по работе на экскаваторе. На следующее утро Арсений уехал Уралец Скоршиного работал в районе шлюза номер 4, примерно в тех же местах, где и большой шагающий. И Арсений не надеялся часто видеться с Анатолием. Последние дни Гриша чувствовал себя неважно. Его лихорадило, болело горло. К врачу он идти не захотел, надеясь, что всё пройдёт и так. Так это не прошло. Грише стало настолько плохо, Что они Максимову не самой пришлось вести сына в больницу, а там его сразу направили в заразный корпус. У мальчика оказалась скарлатина. В дом Челнаковых явились санитары под предводительством фельдшерицы Доры Панфиловны и всё перевернули вверх дном. Чистили, мыли, скребли, опрыскивали раствором карболки. Первые дни пребывания в больнице были тяжёлыми для Гриши. Когда у Обу был сильный жар, он бредил. Мать очень беспокоилась о нём, приходила в больницу и утром, и вечером узнавать о состоянии его здоровья. Старший брат и Анатолий Бурак, которым Анна Максимовна написала в тот же день, когда Гришу положили в больницу, тоже за него волновались. Почти каждый день Анну Максимовну вызывали к управленческому телефону. Это Анатолий и Арся справлялись о здоровье Гриши. Арси каждые воскресенье, самоотверженными сил грязь на своём мотоцикле и обязательно являлся в Большесолёновскую. Три раза они приезжали с Анатолием на его победе. В дни их приезда Гриша получал чудесные передачи: огромные пакеты с яблоками и лимондаринами, банки с вареньем, мармелад, конфеты. Всеми этими сладкими вещами Палата угощалась 2-3 дня, а потом ребята с нетерпением ожидали следующего воскресенья. Много радости приносили Грише посещения товарищей. В заразном отделении свидания не разрешаются, но ребята обходили это препятствие очень просто. Окно Гришиной палаты выходило на пустырь, и друзья быстро нашли туда дорогу. Под окном появлялись то Ани Зенкова с Калей Губиной, то Вася Антовша Сеня и другие ребята. Приходил даже Кукушкина. Когда Гриша поправился настолько, что мог ходить, он прилипал к окну, и они вели долгие немые разговоры через двойные рамы. Впрочем, важные школьные новости ребята сообщали ему записками. С Васить теротутой обязательно являлся Кубри. Впервые увидев Гришу в окне, пёс так радостно взвыл, что Вася зажал ему пасть. Кубри, наверное, его оборжал, что Гриша выйдет к нему и потому ждал терпеливо. Но когда ребята стали уходить, а любимый хозяин не появился, Кубри поднял такой невыносимо жалобный вой, что Вася поспешил увести его. Так Кубри узнал дорогу к заразному корпусу. И каждый день появлялся под окном. Садился на задние лапы, поднимал морду к небу и начинал выть так пронзительно, что из всех дверей выскакивали нянечки и сёстры с мётелками и лопатами в руках. Кубри не дожидаясь, когда его начнут бить, исчезал через дыру под забором. Дыру заделали, но он опять где-то нашёл лазейку. Пёст так извёл больничный персонал и больных своим воем, что Васе пришлось посадить Кубрю на привязь вплоть до гришеного выхода из больницы. А Гриша особенно заботился кружок взаимной помощи. Ребята переписывали условия контрольных, делали чертежи по геометрии и списывали доказательства теорем, присылали английские упражнения с переводом. В те дни Гриша особенно почувствовал, какое хорошее дело затеяла Аня Зенкова, когда задумала организовать кружок. Очень растрогали Гришу его друзья в один холодный день, когда под окном появилась вся четвёрка. Вася таратута поднял как ну книгу, и на её переплёте сквозь морозные узоры Гриша прочитал: Диккенс. Вася дал понять знаками, что эта книга для него. Гриша очень соскучился по чтению, хотя и прочитал несколько детских книжек из библиотечки из-за разного отделения. А тут Диккенс, его любимец, автор Оливера Твиста и Давида Копперфильда. Но Гриша знал, что обратно из больницы книгу не выпустят, и отрицательно закачал головой. Ребята почему-то рассмеялись, помахали руками и скрылись. А через несколько минут няня торжественно подала Грише книгу. На титульном листе которой он прочитал заглавие: Чарльз Дикенс. Посмертные записки Пиквиксского клуба. В книгу была вложена записка. Гриша, мы купили эту книгу в складчину и дарим её тебе а вернее за разному отделению, так как знаем, что её нельзя оттуда вынести. Иван Фомич сказал, что эта книга очень хорошая, и пусть она развлечёт тебя. Скорее поправляйся, твой товарищ. Книга по заголовку сначала Грише не понравилась. Наверное, что-нибудь про смерть или покойников подумал он. Но едва только прочитал первые страницы книги, как она совершенно захватила его. Он читал и перечитывал её, и так хохотал, что товарищи по палате не отступились от Гриши, пока он не прочитал им вслух. Сколько дней больничного заключения прошло для них незаметно за этой прекрасной, увлекательной книгой.